Иана Лебединская. Вяк по правде. Вя! Раздалась из динамиков. Апрель, майя и Октавус переглянулись. Они дошли до суперфинала, обошлись десяток умнейших противников и вот наконец сошлись с главным соперником онорами с планеты Лаумой. «Оноры» были похожи на серые резиновые сардельки с тремя круглыми глазками, выстроенными птичкой на овальном лбу, и шестью тонкими проворными руколапками. Одетые сардельки были в чешуйчатые штаны и короткие плащи серо-синего цвета. А еще они постоянно подпрыгивали на месте и заняли призовые места во всех параллельных соревнованиях. Команда «Апреля» знала, что им придется столкнуться с непривычно сильным соперником, но и они подготовились «Ого-го». Ночами не спали, учили все новые и новые факты об их необъятной вселенной. История, география, экономика, биология, социальные устройства и прочее-прочее — все, что касалось разных планет Кольца и что выходило далеко за рамки школьной программы. Они стали первыми старшеклассниками в истории галактической викторины, дошедшими до финала. И ответ на очередной вопрос они точно знали — то первым ступил на хрустальную планету Амейс. «Конечно же, тигровые сауряне, земляне на пару недель от них отстали. Короткий синхронный кивок, пальцы на кнопки и...» «Пиу-пиу! Вя!» Соперники успели на долю секунды раньше. «Это правильный ответ!» — раздался торжественный возглас ведущего. «Что?» — октавус подпрыгнул в кресле и уставился на апреля. «Что он вообще сказал?» «Почему не перевели?» — подхватила Майя. Ее черные короткие кудри, казалось, наэлектризовались от возмущения. «Не знаю», — буркнул Апрель. «Тихо, следующий вопрос». «В каком году?» «Крупнолистные лианы на Новой Венере внезапно поменяли цвет с красного на ярко-фиолетовый. И почему?» «Знаю, жму!» Пальцы Майи скользнули по кнопке, но... «Пиу-пиу!» — запищала со стойки соперников. Да, да. Бяу, бяу, я, И снова правильный ответ! Казалось, ведущий сейчас захлебнется от радости. Наши лаумейские гости лидируют! Что за чушь вообще? Майя в ярости стукнула кулаком по столу. Грудь ее порывисто вздымалась под красной майкой. Девушка взлохматила собственные кудри, став похожей на черный одуванчик. Кто-нибудь вообще понимает их вяканье? «Бред какой-то!» — поддержал ее Октавус. Его и без того длинное лицо вытянулось в недоумении. Он отчаянно теребил ворот черной куртки. «Нечестная игра!» Тс — шикнул на них Апрель, хотя и ему было все труднее сохранять спокойствие. В каком возрасте воздушным летофлаем сиреневого бурана разрешено вступать в и заводить детей? Апрель знал! Планета Летофлайя долгое время была закрыта от всего космоса, на нее только недавно разрешили пускать туристов, как, впрочем, и на планету Лоумы. О таких мирах вопросов на викторинах обычно не задавали, и все же апрель проштудировал все, что было на сегодня известно о сиреневом буране. Все, что удалось разузнать, собрать по крупицам. Он ткнул кнопку. Он нажал, он успел. На трелих звонка наложилось соседнее «пиу-пиу», и все же... И все же... «Лоумейцы были быстрее!» Объявил ведущий таким самодовольным тоном, будто бы сам с нечеловеческой быстротой нажал треклятую кнопку. «Да! Да-да-да! Боу-да!» Провозгласилась серая сарделька, возбужденно подпрыгивая. «И снова правильный ответ!» «Чушь какая-то!» В один голос воскликнули Октавус и Майя. «Да, кажется, я понимаю, как им удалось обойти всех соперников!» «Проклятые сардельки!» – простонала Майя, опуская голову на стол. «Сардельки победили!» За весь финальный тур команде апреля удалось лишь один раз первыми нажать на кнопку ИТО, потому что у ближайшей к вражескому культу сардельки вдруг зачесалась в боку, и она отвлеклась: И ни разу никто не перевел сардельки на вяканье. Апрель едва дождался, когда закончится церемония награждения, где им вручили позорные и нелепые серебро вместо вожделенного главного приза, карманного телепорта, дающего возможность переместиться в любую точку галактики, о которой хоть что-то известно, а главное, дающего официальное разрешение на такое перемещение. С золотым телепортом можно открыто заявиться на самые загадочные и неизученные планеты, на которые еще никому не было пути, да хоть Литофлаю под юбку заглянуть. Этот телепорт дает неограниченные возможности для исследования, с ним можно такую карьеру первооткрывать сделать, эх, и достался каким-то сарделькам. После награждения апрель немедленно устремился в Комитет Галактической Викторины. О, а вот и наши серебряные председатель комитета пожилой землянин с серебристыми бородой усами и фальшивой улыбкой поднялся ему навстречу что за ересь происходило оборвал его апрель с трудом держа себя в руках и чтобы не сжать кулаки сжимая пальцами края куртки золотистой с двумя черными полосками на груди подходящие под цвет его светлых волос почему лаумейцев не переводили видите ли протянул председатель жуя кончик уса. «Их планета открылась для общего доступа лишь недавно, и язык еще не изучен полностью. Тогда как их вообще допустили к соревнованиям? И как, объясните мне в таком случае, понять, правильно ли они ответили?» «Понимаете ли, молодой человек, в чем дело?» Председатель погладил аккуратную бородку. «А дело в том, что онры и Слаумэй никогда не врут. Они попросту не умеют этого». «Чего?» «Чушь какая-то, но, допустим...» «А как это гарантирует, что они действительно давали правильные ответы?» «У нас был консультант Лаумейтс», — развел руками председатель. «Он подтвердил, что каждый ответ правильный?» «Чудесно!» — выдохнул Апрель. «Да не волнуйтесь вы так!» — председатель схватил его за плечи и встряхнул. «Вы прекрасно играли!» «Вы с командой ничуть не опозорили нашу родную землю, а наоборот. Войдете в историю как истинные герои. Первые старшеклассники-земляне, зашедшие так далеко. На самом деле сегодня лаумейцам повезло лишь в том, что у них более проворные пальцы». Он рассмеялся все отчаяние, тряся Апреля за плечи. Апрель мягко высвободился и вышел из комитета. «Ладно, не все так плохо», — грустно проговорила Майя, когда они сидели вечером втроем у Апреля дома на эластичном мягком коврике и потягивали пурпурное вино от тигровых саурян. «В конце концов, нам призовых кредитов насыпали. Можно полететь куда-нибудь?» На ней была все та же красная обтягивающая майка и белая переливающаяся юбка по колено. Только волосы пригладила аккуратно. «Можно», — буркнул Апрель а в голове его медленно зарождался план. «Ну, не телепорт, конечно, но компактный кораблик на троих прикупить можно», — натянуто бодрым голосом сказал Октавус. «Небольшой, для ближайших полетов, но тоже неплохо». Октавус демонстративно отправил в рот кусок нововенерианского сыра с плесенью. Что ж, друзья его теперь уже немного успокоились и пытались подбодрить капитана. Но и капитан, не тряпка бесхребетная. «Купим кораблик!» — кивнул Апрель. «Купим!» И я даже знаю, куда полетим. Из новостей Всегалактического Вестника Земли. Феномен онноров не изучен, но потрясающий. В ближайшие месяцы будет сделано все, чтобы сблизить наши цивилизации и научиться друг у друга новому и. Корабль оноров-чемпионов отбывал с Земли через три дня после турнира. Огромный, серебристо блестящий с замысловатым названием Вяк-Вяковик. -вяк капитан их команды был, как выяснилось, и капитаном корабля. От других «Сарделик» он отличался более высоким ростом, красно-чешуйчатыми штанами и плащом, а также красноватым ежиком на голове. Ко времени прощения с гостями команда «Апреля» уже заимела собственный корабль — симпатичную облегченную лодочку на троих. Вообще-то оформление подобных покупок занимало больше времени, но серебряным призером героем Земли пошли навстречу. Стартовали они на час раньше злополучных «Сарделик», и зависли на маршруте следования Онорского корабля. «Значит так. Врем про заглохший двигатель, который раз проговорил апрель, вытирая пот после возни с этим самым двигателем, заглушенным хитрым образом, но вполне рабочим. Просимся на борт, втираемся в доверие, совершаем подмену». Он шагнул в сторону «Жезла». Узкого, 33 см в длину, золотого цвета, из украшенного причудливой резьбой и, на первый взгляд, неотличимого от призового телепорта. Распечатал его «Апрель» на 3D-принтере, утяжелил бронзовым стержнем и теперь спрятал во внутренний карман дутого комбинезона цвета темного серебра. На «Октавусе» был такой же, а на мае цвета спелого персика, как она сама любила уточнять. «И валим!» — закончил «Апрель». А если не найдем настоящий телепорт?» Засомневалась Майя. «Шутишь!» — фыркнул Октавус. «Это их трофей. Они его на самое видное место поставят. Тем более перед поверженными противниками». «И все-таки я не уверена...» «Ну не получится, просто прогуляемся, подумаешь», — отмахнулся Апрель. «Ну я думаю, все выйдет». «Я не об этом. Все-таки нехорошо воровать. Они же увидят подмену, напишут в комитет». «И что?» Апрель уже терял терпение. «Во-первых, никто не докажет, что подменили его именно мы. Может, в комитете бракованный выдали. И вообще, мало ли с кем они до нас общались, кому хвастались трофеем. Вокруг них стаи журналистов толпились и просто любопытные всякие с кучи планет. И неизвестно, с кем они еще пообщаются, прежде чем заметят подмену, а мы уже далеко будем». «Не знаю», — мялась Майя. «Может, зря мы это все затеяли? Они как-никак победители, а мы, получается, воры». «Мы победители!» «Это наш приз!» они жулики вякающие!» «Ты же сама возмущалась, что ни одного их ответа не перевели!» «Только «да-да-да» из динамиков!» Ну ведь даже в новостях написали...» «Да что они написали, вмешался Октавус. «Им что скажут, то они и напишут!» «Какая-то межпланетная политика очередная!» «Зачем-то понадобились галактическому сообществу эти вякальщики!» «Вот и нарисовали им первое место!» «Отпад просто!» Майя закусила губу. Апрель подавил раздраженный вздох. И чего эта красавица раскисла в последний момент? Обговорили же все сто раз. Хватаем телепорт, ныряем в отдаленные миры, ищем какой-нибудь симпатичный и пригодный для жизни и зависаем там, пока, пока о них не забудут или пока вся эта шумиха с онорами не утихнет. Октавус прав, для чего-то сардельки нужны галактическому сообществу. Но скоро ему понадобится что-то другое. О сардельках забудут, а стало быть, забудут о пропавшем трофее. Наверное. Ну и вообще, кому нужен этот лживый, вонючий мир, где у честных людей выигрывают какие-то вякальщики? Да успокойся ты, встряхнул апрель мою за плечи. Что ты как маленькая. Представь, сколько интересного и необычного нас ждет. Затеряемся в недрах галактики, нас в жизни никто не найдет. С таким-то девайсом. А вернемся с необычайными открытиями, так о нашем проступке никто и не вспомнит. На фоне заслуг-то. А сардельки что они сделают для мира? Придут в новый мир и скажут Мая улыбнулась, пока еще не уверена и слабо, но ямочки на щеках уже заиграли, а значит, подруга снова в деле. Датчики зафиксировали приближающийся пассажирский корабль. Апрель включил сигнал о бедствии. Его понимают на всех языках, даже на неизученных. Корабль Оноров поравнялся с ними и немедленно выслал шлюпку с ботом-спасателем. Апрель с командой оглянуться не успели, как уже оказались на борту "Оноровского" корабля в небольшом ангаре, где стояло еще две спасательных шлюпки. Их встречали три сардельки, включая красный ежикового капитана. Они сосредоточенно моргали всеми тремя глазами на лбу, а перед ними жужжал серебристый цилиндр на колесиках. «Чем мы помочь вам помочь?» — прожужжал цилиндр. «Так у вас все-таки есть переводчик?» Апрель едва удержался от смешка. Цилиндр завякал в сторону сарделек. Они провякали в ответ длинные и витиеватые. «Земляне, дарить нам бот-переводчик. Последняя модель. То время, что мы провели на земле, этот бот успел изучить» нашу речь. Не полностью, но общее понимание возможно. — Понятно. Насчет помощи. Мы хотели Х -х -х -х. Апрель испуганно замолчал. Он приготовился выложить ложь о поломанном двигателе, но с языка едва не сорвалась внезапная, хоть и правдивая фраза «Мы хотели украсть у вас телепорт». Апрель судорожно вздохнул, изо всех сил напряг извилины, стараясь выдавить из себя заготовленную фразу «Ни с того ни с сего заглох двигатель. Мы первый раз сами в открытом космосе купили кораблик в эйфории от высокого места в турнире. От радости даже проводника с собой не взяли. Теперь не знаем, что делать. Спасите, помогите!» «Мы бы хотели...» у «Вау!» Апрель зажал рукой рот. Дышалось тяжело, глаза лезли на лоб, а тот, кажется, вспотел. Бот-переводчик растерянно взвыл. онры переглянулись что-то провякали боту. «Кажется, наш переводчик более несовершенен, чем мы думали», — выдал бот. <связь> Только и выдавил из себя апреля, покосился на октавуса. Судя по покрасневшему вытянутому лицу, друг также изо всех сил сдерживался, чтобы не ляпнуть правду. «Мы бы просто хотели с вами поближе познакомиться», — выпалила вдруг Майя. «Мы ничего о вас не знаем, но вы нам очень интересны». Да, будут еще всякие программы по сближению и цивилизации, если верить новостям, но тут вот они вы, а вот мы. Почему бы не познакомиться, если мы оказались совсем рядом? Бот-переводчик издал протяжное вяканье, лица оноров просветлели. Вы тоже нам очень интересны! быстро выплевывал слова бот. Вы самые сильные наши соперники. Мы очень вас уважаем и восхищаемся. Мы бы тоже хотели узнать вас, понять, познакомиться. «Супер!» — выдохнул Апрель. «Спасибо, мы рады. А еще у нас того... двигатель... Ай!» моя больно наступила ему на ногу. «Все в порядке с нашим двигателем. Нам нужен был повод, чтобы попасть к вам на корабль. Мы боялись, вы просто так нас не пустите. Ну, незнакомцы, в космосе, еще и бывшие соперники...» Она смущенно пожала плечами. «Простите!» Онноры выслушали перевод и заулыбались!» «Мы подготовим вам каюты и пристыкуем вашу лодку к нам», — сообщил бот, — «и будем много общаться!» И выделили крохотную на отдельную каюту круглую белоснежную и светлую с одинокой кроватью полочкой и столиком полочкой апрелю с октавусом досталась более просторная мужская комната но одна на двоих серебристые с двумя узкими койками мини столом и стулом как ты умудрилась их обмануть набросился апрель на маю едва они остались одни в мужской комнате комбинезоны они сняли и остались в черных эластичных штанах и таких же футболках «Да!» — подхватил Октавус. «У меня чуть мозги из ушей не полезли, так правду хотелось сказать!» «А я и сказала правду!» — тряхнула кудрями Майя. «Ну, одну из. Мне действительно они очень интересны, и я на самом деле очень хочу с ними познакомиться поближе. Это чистая правда!» — и добавила Тихо. «Просто не все. «Ладно». Апрель взъерошил волосы и спросил Тихо. «Кто-нибудь заметил телепорт?» «Нет!» — прошептал Октавус. Там, где мы шли, его точно не было. Может, у капитана в каюте? Нас как раз туда и пригласили на дружеские ужинки в нул апрель. «Вы, главное, рта не открывайте, когда его увидите», — хмыкнула Мая. «Точно. Похоже, это проблема», — растерянно пробормотал Октавус. «Они как-то вынуждают людей говорить правду, и не только людей, наверное. А что если...» «Ничего не если...» «Ощетинился Апрель, хотя и ему стало не по себе. Но не отступать же теперь, когда зашли так далеко. То, что они провоцируют тебя, на правду ни о чем не говорит. Они могут каким-то психотропным оружием владеть. Или сами психотропы ходячие. И уж точно это ничуть не означает, что сами сардели никогда не врут». «Пожалуй, не означает», — кивнул Октавус. Майя промолчала. Из новостей Всегалактического Вестника Земли. Вовсю идет работа по проектированию специальных поселений для наших лаумейских гостей, где будут максимально привычные для оноров условия. Такие же поселения построят и на Лаумей для наших сородичей. Наши планеты во многом схожи, но есть и принципиальные различия. И мы надеемся, что гостям будет у нас удобно, и очень скоро мы пожнем первые плоды, Через пару часов все собрались в просторной круглой капитанской каюте. На белых ее стенах висели причудливые картины в серебристых тонах. На полочках стояли то ли металлические плоские вазы, то ли какие-то онорские приборы, а может, предыдущие трофеи. Посередине комнаты разместился продолговатый стол, низкий и прозрачный. Оноры расселись вокруг него на мягкие сиденья, похожие на небольшие резиновые пуфы, тоже цвета серебра. На столе дымились миски и чашки с чем-то зеленым, пахнущим мятой и рыбой. «Прошу к столу, дорогие гости!» – отчеканил бот. «Благодарю!» – кивнул Апрель, осторожно присаживаясь на пуф и жалея, что они не прихватили с лодки своей еды. Они даже толком не знали, где именно пристыковали их лодку. Майя и Октавус устроились по обе стороны от него. Онры немедленно придвинули к каждому по тарелке, в которой лежало нечто больше всего похожее на смесь кальмара и морской капусты, причем еще живого кальмара. «Это наш ум — сообщил бот. «Видимо, какое-то особое блюдо вроде наших хлеба с солью», — пробормотала Майя, вглядываясь в миску. «Или трубки мира», — также тихо произнес октавус, плохо скрывая отвращение. Бот подполз ближе, прислушиваясь. «Мы благодарим вас!» Громко ответил Апрель и мужественно сжевал кусок капуста кальмара. На вкус напоминала скользкую, словно улитка курятину. «А вы и правда не умеете врать? Совсем-совсем?» Апрель с неподдельным интересом заглянул в троеглазие капитана, хотя на самом деле взгляд притягивало нечто, стоящее на очередной полочке за капитанской спиной. Жезл. Золотой, с причудливой росписью. Карманный телепорт, дающий бесконечные возможности. Мы не знали, что есть вранье, пока не столкнулись с другими цивилизациями. Мы были поражены, что такое вообще существует в мире. «Отпад!» — выпалил «Октавус». Бот растерянно на него возрился. но ну, в смысле, вот это да! Ничего себе!» «Мы в восхищении, в общем», — объяснил Актавус. «Да, мы, в свою очередь, были очень удивлены, что в мире существуют такие, как вы», — добавил Апрель. «Идеально честные». «Расскажите, как у вас все устроено?» — подалась вперед мая? «Ну, как это — жить без вранья?» «Это же, наверное, так сложно». «Нам сложно понять, что именно вам интересно. Для нас в жизни без вранья нет ничего сложного, необычного». «Нам непонятно, зачем вам вранье. Может, если объясните, нам будет проще ответить на ваш вопрос». Майя задумалась. Растерянно посмотрела на друзей. Во взгляде читалась «А и правда зачем?». «Ладно, вот смотрите, начал апрель. Допустим... Допустим, я опоздал на урок в школе. Мне надо как-то объяснить учителю, почему я опоздал». «Не могу же я просто сказать, что проспал, верно?» Он засмеялся. Бот перевел его слова. онры переглянулись, тихо повякали между собой. «Почему? Не можешь?» – спросил наконец Бот. «Разве это не правда?» «Правда, конечно! Но если я так отвечу, учитель будет недоволен. Может, выгнать из класса или написать в дневнике, что я опоздал, или к директору школы отправить, смотря какой учитель!» В общем, лучше сказать, что с утра надо было срочно помочь маме, а лучше бабушке, сбегать в аптеку за кровололом, э, за таблетками для старух, потому что у нее свои закончились. При этом никто не пострадал, и всем хорошо. Понятно? На этот раз анрианцы вякали между собой дольше и смотрели на апреля с откровенной укоризной. Если наше чадо опоздало в комнаты знаний по своей вине, Оно должно сделать вывод и больше не опаздывать. Если оно обманет, оно не сделает вывод. Странный у вас пример. Можно другой? Хорошо, давайте я попробую, вызвалась Мая. Допустим, моя мама немного располнела. Стала как сардель... Э, не такая стройная, как ей бы хотелось, а вот такая. Она изобразила в воздухе сначала силуэт песочных часов, потом... Пухлую сардельку. «Живот у нее, отросы там, копа И вот она спрашивает у папы, «Как я выгляжу, я не слишком толстая?» А он не хочет ее обидеть, понимаете? Он говорит, что она выглядит прекрасно, что она самая красивая, чтобы ее не обижать». На этот раз, прежде чем ответить, анырианцы задумчиво осмотрели свои сарделеподобные тела. «Твоя мама обижается, на правду?» «Не только моя. Правда, знаете ли, бывает очень обидной. Почему? Разве твоя мама сама не видит правду? Разве на земле нет зеркал?» Майя развела руками. «Есть, конечно, но иногда просто хочется услышать что-то приятное, комплимент, понимаете? Почему комплимент должен быть обманом? «Я сдаюсь», — выдохнула Майя и отползла на своем пуфе за октавусом. «Давай теперь ты отдувайся», — хлопнул друга по спине Апрель. «Отпад», — буркнул тот, но продолжил. «Что ж, окей. Возьмем такой пример. Я попал в неприятность. Большую. Едва не погиб. А у моей мамы больное сердце. Ей те самые таблетки нужны постоянно, о которых Апрель говорил». Если я расскажу ей, что мне угрожала очень сильная опасность, что она могла меня потерять, у нее может случиться инфаркт. Умрет она, понимаете, от долбаной правды. Поэтому на вопрос «Как дела?» я ответил, что у меня все хорошо, и о том случае при ней вообще никогда не упоминал. Онры какое-то время сверлили октаву со взглядом. «Но ты же не умер? Разве она не будет этому рада?» Они перебросились еще парой веков. И разве не лучше, если она будет предупреждена на случай новой большой неприятности? «Я тоже сдаюсь», — фыркнул октавус. «Что ж», — миролюбиво улыбнулся Апрель, «кажется, нам надо немного больше времени, чтобы понять друг друга». Онноры, казалось, выдохнули с облегчением. «Вы можете порабыть у нас еще двое ваших суток до точки гиперпрыжка». Тогда сможете спокойно вернуться на Землю на своей лодке. интересный вам ночи! «Отпад!» — подытожил «Октавус». Ночи правда выдалась интересное. Друзья договорились выкрасть телепорт, как только онры заснут. Но внезапно оказалось, что лоумейцы вообще не спят. Во всяком случае, не так, как люди. Вялые, расслабленные сардельки бродили по кораблю с затуманенным взглядом пары глаз. Они рассеянно тыкались в серебристо-белые стены друг в друга и в гостей. При этом третий глаз глядел вполне себе бодро и осмысленно. Встречая кого-то из землян в коридорах, Сардельки приветливо моргали неспящим глазом и что-то радостно вякали. «Засада, однако!» – прошипел Апрель, усаживаясь на стул, когда они в очередной раз собрались в мужской комнате на совещание. «Одно радует. Никого не смущает, что мы сами туда-сюда бродим. Вписываемся, так сказать, в общую картину». «Да, так мы до телепорта не доберемся», – проговорил Актаус. Они с моей устроились на его кровати. Послушайте, если они действительно такие правдолюбы, может, все же телепорт их по праву? И все их ответы были честными? А если мы удащим телепорт, мы еще и рассорим лаумы с землей? Об этом ты не подумал? Значит, похоже, я согласен с моей. Надо нам свалить отсюда по добру здорову и не ломать дров. Я бы осталась еще на два дня, о которых они говорили. Просто, чтобы пообщаться, поизучать друг друга. Да вы что, свихнулись? Апрель вскочил. «Что изучать?» «Какие правдолюбы!» «Психотропы они!» «Я вам точно говорю, от них же мурашки по коже, не чувствуете?» «Меня однажды цыганка пыталась загипнотизировать, такие же ощущения были!» «Врут они все, праведниками прикидываются, у самих планы насчет Земли, небось, ого-го!» «Мы, если разорвем этот союз, только благо нашей планете сделаем, вот увидите!» «Нам потом еще спасибо скажут, когда они делов на других планетах наделают!» «Но все равно до телепорта нам не добраться!» напомнила Мая. «За два дня что-нибудь придумаем. А пока давайте спать. Ночью мы их все равно не перебдим, а днем найдем решение на свежую голову. новостей всегалактического вестника Земли. Жизнь без вранья. Возможно ли это? Жители Лаумы наглядно показали «да, возможно». Мы надеемся, что межпланетный обмен опытом научит и нас такой жизни. Да, несомненно, будет сложно, особенно поначалу. Но потом, какие возможности откроются перед нами? Без бесконечного вранья станет невозможно вести войны, политические интриги, «Исчезнут предательства и обиды! Человечество выйдет на совершенно новый...» С утра отдохнувшие странным образом сардельки бодро скакали по кораблю, звонко вякая. Земляне же, наоборот, выползли из кают, зевая и путаясь в ногах. «Мне нужен кофе», — простонала Майя, моргая совой. «Точно, кофе!» — и сладкие брикеты подхватила октавус. И «Почему мы их не взяли с собой?» Так мы же взяли! хлопнул себя полбу Апрель. Мы взяли с собой лодку! Она же пристыкована где-то. Друзья переглянулись и бросились на поиски бот-переводчиков. А отыскав того, объяснили хозяевам корабля, что теперь они хотят угостить их своей трубкой мира. И уже скоро они сидели все в той же капитанской каюте и разливали оннором крепкий ароматный кофе, какой бывает только на Земле, и ни один инопланетный аналог с ним не сравнится. Мая лично намалола зерен перед отлетом, и о мини-кофеварке на борту тоже она позаботилась. Я бы еще выпила, она шагнула к кофеварке. Ты так уже две чашки выглушила, хохотнул Апрель. Ну и что? Мая демонстративно ткнула кнопку запуска кофемашины. Тише! Послушайте! Шикнул вдруг на них Октавус. Мая с апрелем замерли. Все, что они услышали, — гудение кофеварки. «Я ничего не слышу. Хочу кофе». Майя ухватила чашку свежесваренного напитка. «Я тоже ничего не...» «В том-то и дело!» — громким шепотом проговорил Октавус. «Они все спят!» Друзья огляделись, и правда, оноры мирно дрыхли, кто на пуфе, кто на столе, кто на полу. «Чего это они вдруг?» — начала мая и осеклась. Заглянула в собственную чашку, потом оглядела чашки, валяющиеся возле хозяев корабля. «Я слышала, что если человек очень сильно устал, то кофе на него может подействовать наоборот, как снотворное». «На человека!» — кивнул октавус. «А как оно действует на инопланетный, пока еще не изученный организм, никому не известно». «Нам теперь известно!» «Апрель» бросился к выходу из каюты. «Погнали за телепортом!» Ну и команда же ему попалась. Как разнылись оба у самой цели. «А может, не надо? А может, ну и А может, лучше с ними дружить?» «Болваны!» Еле-еле подменили таки телепорт. Потом кое-как растолкали сарделек, сказали, что получили сообщение с земли и должны срочно-срочно возвращаться. И посоветовали больше не пить земной кофе. «Ну разве что выспаться захотите?» хихикнул Апрель. Вы «Выспаться!» Неожиданно внятно, хоть и по слогам, повторил капитан сарделек и от души зевнул. «Как это прекрасно!» продолжил за него бот. Благодарим! Нам и правда нужно многому друг у друга учиться. Счастливого пути! Через полчаса их лодочка одиноко висела в открытом космосе, а Апрель прикидывал, в какой из редких миров стоит податься в первую очередь. Он проводил рукой над телепортом, и тот рисовал в воздухе координаты, 3 d шные изображение планет, краткие характеристики. «Октавус» с Майей напряженно молчали. «Ничего, взбодряться!» Стоит им только оказаться, например, вот на этой далекой планетке, золотистой, с бирюзой, воды много, притяжения что надо, и дышать на ней можно. Красотища! «Я хочу домой», — неожиданно заявила Майя. «Отвези меня на Землю, а потом ступай куда хочешь». «С ума сошла? Мы же в одной лодке. Мы же столько запланировали, а что тебя ждет на Земле? Статья за воровство?» «Мне все равно. Я хочу домой». «Кубота заразилась отрывистой речью. «Октавус, угомония а я телепорт настрою!» «Знаешь, я с ней согласен», — тихо проговорил друг. «На Землю тебе, пожалуй, лететь опасно. Новости могут прийти раньше. Высади нас на ближайшие станции, Земля. «Вы чего это? Бросаете меня, значит? Мы же друзья!» «И как друзья мы говорим тебе правду». Я не хочу лететь непонятно куда на ворованном телепорте. И Майя не хочет. И тебе, — Октавус покачал головой, — не советуем. А лучше всего вернуться, пока не поздно, на корабль лаумейцев и поставить телепорт на место. И выпросить прощения у оноров, если заметили уже. Да пошли вы! Апрель в сердцах шмякнул телепортом о стол. И реальность заиграла радужными красками. А потом исчезла. Из новостей Всегалактического вестника Земли. Все наши мечты, к сожалению, так и остались мечтами. После неожиданного и неуместного поступка троих наших соотечественников, онры отказались от какого-либо сотрудничества с Землей. Правда, обещали подумать о том, чтобы вернуться к этому вопросу через пару десятков лет в обмен на поставки на Лаумы зернового кофе на льготных условиях. Странное желание, но лучше, чем ничего. Что до наших недавних героев и галактических воров «Апреля», «Май» и «Октавуса» Молодые люди не знали и не могли знать о новшестве этого года. «Золотой телепорт» настраивается на определенных существ, в данном случае на команду «Оноров». В случае же, если телепортом решит воспользоваться кто-то другой, он немедленно перенесется в ближайшее отделение межгалактической полиции. Из вечерних новостей на канале «Все против всех. Земля» Преступники или герои? Предатели или спасители Родины? Кто же на самом деле эти подростки? У многих людей вызывал большие вопросы так называемый «обмен опытом» самой правдивой цивилизации. К чему бы привело перенятие подобного опыта? Разучиться врать всей планеты? Но бывает же ложь во благо! Сколько случаев, когда ложь просто необходима, чтобы спасти жизнь себе или близким? А в карты как играть? Ха-ха! Нет-нет, однозначно, мировоззрение онноров категорически нам чуждо и лучше ему навсегда остаться на лауме. А что до наших героев? Это неправильно, что они до сих пор сидят в заточении. Мы требуем освободить «Апреля», «Маю» и «Октавуса» и вернуть на Землю с почестями. Наши активисты уже собирают экспедицию к орбитальной земной станции номер 3 где временно содержатся… Вы слышали? Слышали это? Апрель метался по узкой камере в изоляторе орбитальной станции номер 3. Нас освободят! Нас еще и героями сделают! Кто был прав? Я был прав. А то, что пока мы не в выгодном положении, так это ерунда. Даже лучше. Будем не только героями, но еще и героями-мучениками. Все скоро закончится. Он изо всех сил хлопнул Октавуса по спине. Октавус не ответил. А в соседней комнате... Майя печально смотрела на кусочек неба в окне. Где-то там, за небесным горизонтом, планета лао Где-то там пьют кофе смешные сардельки. Где-то там мир без лжи. Где-то там...